«Жара!» «Надеюсь, никто из палубных не соврал?» Лениво спросил Туторор для поддержания беседы с ближайшим помощником. «Наш родной налично личный состав весь на борту. Уж если я на борту, генерал, то об остальных можете не волноваться». Вяло пошутил бронеполковник Агердут. «Не сомневаюсь», — кивнул туторрор. Всех девиц на острове осеменил. «Нет, не получилось. Служба сильно отвлекает». «Сочувствую, Агер!» Генерал-канонир подвинул сифон и выстрелил в чашку шипящей холод струи. «Я только не пойму, тебе что, наших экипажных женщин не хватает?» «Вы же знаете мои принципы, генерал!» Расплылся в улыбочке полковник. «Индимные отношения с подчиненными мешают нормальному служебному процессу». «Ой-ой, Агер! Только мне не ври!» Отмахнулся торрор. «Хорошо, не буду!» «У расовых наблюдателей, небось, папка с моим делом пухнет. Но, думаю, теперь у нас долго не будет никаких контактов, кроме как с собственным экипажем, да?» «Правильно думаете, бронеполковник. И по этому же поводу вы в санитарной части проверились. С какой стати генерал-канонир?» Удивился бронеполковник. Например, облучение? облучения все гораздо. «Нет, по венерической части. Обижаете генерал-канонир. Вообще странно, что вас начали волновать такие вещи». Именно по причине раскрытой выше. Теперь нам долго-долго варится в собственном соку. Так что проверьтесь. Это приказ. Понял вас, генерал-канонер. Пристал с кресла бронеполковник. Сядь. Не дуйся. Скривившись, махнул ему командир боевой горы. Хорошо. Принял к сведению. Восел обратно Агер Дуд. Он нисколько не обиделся на начальника. Они служили вместе достаточно долго. А ведь даже высшему эшелону управления танкового легиона Требовалось отдушину для человеческого общения. Да, вот что генерал-тутор Рор. Насчет лично-наличного состава. Прибывших на борт Сони ученых разместили на палубе Три. Так что в нашем полку прибыло. Пока солдаты втаскивали их багаж, я приказал тихонечко проверить его содержимое. Там все в норме. Мизер личного, в основном приборы. Думаю, РНК уже дублировал твои начинания. Предположил генерал-тутор. Это их дело. кстати. Техноаналитик вроде Фуф, узнав о прибытии бывших коллег, сразу помчался к ним. Пусть весельчак отведет душу. Тут Торрор снова повернулся к сифону. На борту сонного ящера было жарко. Транспортирующее его корыто все еще прозебало недалеко от экватора. А поскольку в рабочем режиме держали только один реактор, да и то для всяких неожиданностей походной судьбы, энергию экономили на охлаждении помещений. А эти пришлые ребятки, чуют мое сердце, еще зададут нам хлопот. Все может быть, генерал-канонир. Для чего они нужны там на войне? Я думаю, на побережье Эрарбии. Да и не только на побережье. Сейчас происходит много чего интересного. Для мозгового пузыря я имею в виду. Командир боевой горы Сонный Ящер имел большой жизненный опыт.